Как я и думал, эти ребята разыгрывали свою карту. И делали это показательно нагло, ничуть не скрываясь. Тройка Илья решил пригласить наконец своих мордоворотов из Подмосковной на помощь. Что ж, пусть приглашают. Больше народу веселее. Пусть японц смыкнется. Сейчас я был готов подписать договор с маньяком. Не то что с Тройкиными патронами. К тому же, все, что я о них знал, меня ничуть не коробило. Делают люди свои дела, как могут, только и всего. Не вышло бы внутренних разборок, прежде чем следует. Он, как Артем, на киберов зыркает. Да и стоило Лоту помянуть, его чуть не стошнило. Знает, что ли? Ладно, потом спрошу, если не забуду. Я даже не сразу заметил, что фургон опять остановился. Крот посмотрел на нас, словно на группу умственно недоразвитых ребятишек, которых он привёз на экскурсию, и сказал «Второй адрес. Я так понимаю, наша помощь требуется». «Почему?» «Ментовской дом. Тут охрана. Охрана пустяковая, но всё-таки». Я пожал плечами. А зачем, собственно, я их вызвал? Пусть поработают читок габер остался в машине, вернее выбрался из кабины и принялся ковыряться в двигателе. То ли маскировался, то ли у него и впрям что-то там барахлило. Судя по виду фургона, вполне могло. «Так, ждите. Сейчас охрану берем», — сказал Крот и исчез в подъезде. Безмолвный Грифон устремился за ним. Но уже через минуту высунулся обратно и сделал приглашающий жест. Внутри, за стойкой, свисал с свертящегося кресла милиционер. Автомат валялся на полу. Второй милиционер сидел на полу возле отопительного радиатора, к которому Крот и пристёгивал его наручниками. «Быстро работают боевики лота. Ничего не скажешь… Интересно, на кого потом это происшествие спишут?» «Смена, когда мясо!» Спросил Грифон того, что был за стойкой. Милиционер открыл один глаз и сказал. «Через 20 минут, бля!» «Чудно!» Грифон еле заметно щелкнул его пальцем где-то за ухом, и милиционер вырубился. Мы поспешили вверх по лестнице, широкой, покрытой коричневым шершавым пенолом. отлично скрадывающим шаги. С Спроги сбрился. Когда дверь неожиданно хлипкая для ментовского дома вылетела вместе с обломками пластикового косяка, он стоял перед зеркалом и накладывал на щеки розовый крем-депилятор. Облачен господин полковник, был в стильные боксерские трусы в клеточку, но при виде нас ничуть не испугался. Он спокойно продолжал намазываться кремом, только кивнул мне по-приятельски. Крот, который высадил дверь, обернулся ко мне. «Этот?» «Этот. Погуляйте пока в коридоре, посмотрите, чтобы никто не влез», – пилил я. Крот молча вышел. Мартин и Артем сделали небольшую паузу, но тоже удалились. «Дверь зачем сломали, блин?» – спросил полковник, завинчивая тюбик. «Привычка у людей», — ответил я, не опуская берету «В трусах-то он в трусах, но мало ли что выкинет. Мужик крепкий, брюхо не свисает, мышцы те ещё, видать, биостимуляторы принимает, и в зале работает регулярно. Плохая привычка, дурная. Наказывать надо, блин, за такие привычки. А ведь зря мы вас тогда, господин Таманский, из Магадана-то ослабонили». Да вам, Зигфрид, нужно мне тапочки целовать за щедрую информацию. Король Махендра, покойник, вас на том свете ждет, не дождется. Сколько иен вам перепало от Тодзи? Ой, как глубоко вы зарылись. Изумился полковник, деловито поглядывая на часы. Ха -ха, я ж так совсем опоздаю. Хм, секунду, я должен стереть крем. «У меня очень чувствительная кожа!» Испрогис протянул руку к висящему возле зеркала белоснежному полотенцу. «Рах!» Зеркало осыпалось вниз. Спрогис отшатнулся. Полотенце сползло, продемонстрировав на кубыру с торчащей из нее изящной рукоятью. «В следующий раз выстрелю в вас!» предупредил я. «Интересный вы, блин, журналист», — сказал полковник. он быстро взял себя в руки», — отметил я. «Какой есть?» «Ну и что дальше? Вы зашли отомстить за убиенного чернокожего приятеля?» «Ни в коем случае. В аду сочтетесь. Я пришел за информацией, полковник, и вы обязаны выложить на нее в ближайшие 10 минут». «Ой, Ли, ну убьете вы меня, напугали. Да и что я вам скажу, вы так много знаете. А то, что знает Тодзи, я знать не обязан. Придете к нему сами и спросите, блин. Я передал ему сведения насчет документации у черных, получил вознаграждение и занимаюсь своими делами». Спрокис озабоченно потер щеку пальцем. «Черт, жжется уже». «Можно сотру, а то морда облезет?» «Без глупости только». Полковник с облегчением утерся полотенцем и небрежно просил его на пол. Опять взглянул на часы. «Ах, как я опаздываю!» И я неожиданно понял, кого он мне сейчас напоминает. «Белого кролика! Белого кролика!» из до сих пор суперпопулярной среди наркосреды «Алиса в стране чудес». Казалось, вот-вот из трусов высунется пушистый белый хвост, а полковник суетливо запричитает. «Ах, мои лапки, мои усики!», но он не запричитал, хвост не высунулся. Спрогис дружелюбно сказал, «А информация у меня все же есть, и в знак дружеского расположения». Я готов ее вам передать, господин Таманский. Наслышан я, девку вашу украли. Могу дать совет. Давайте. Проспрашивайте у своих юных друзей, кто гонялся за господином Романом Кимом. Кроме Якудзе, само собой. И все, блин, поймете. Я с сомнением покачал в воздухе стволом пистолета. Спроги смотрел со скромной улыбкой. «У вас что-то еще ко мне?» «Нет, больше ничего». «В таком случае я оденусь и да пойду. Опаздывать, знаете, не люблю. Опаздывающий человек — конченый человек». «Вы окончательно решили, что не будете в меня стрелять?» «Решил, не буду». «Тогда я пошел». Строгис поднял полотенце и повернулся ко мне широкой спиной. Крот выбросил нас из фургона там же, откуда привез. На его лице было написано облегчение, словно у человека, который целый день искал, где можно отлить. И наконец-то это сделал. «Передайте Лоту нашу благодарность», — сказал я. «Пошёл ты!» – буркнул Крот, и Газик уехал жутким скрипом и грохотом. Хорошо хоть пистолета оставили. «Ты чего, мента, не замочил?» – рванулся ко мне Мартин. «Пускай живёт!» – осеянно пробормотал я. Артём с тоской посмотрел след уезжающему фургону и покрутил головой. Жалеет, что не перебил киберов. Все хотят друг другу убить, даже эти симпатичные ребята. О, времена, он нравы… Или я стар стал, или просто износился морально. Но только всё жутче и жучче мне становится в этом городе. Уеду-ка я в Африку, вот что. Когда всё кончится, куплю билеты на стратоплан к Данганьике или Зулу. Класс-люкс. Сяду в большое уютное кресло и буду из иллюминатора смотреть, как эта груда бетона под названием «Новая Москва» исчезает внизу, в дымке смога. Поселюсь в Йоханнесбурге или Монровии, буду работать в местном отделении не очень крупной информационной компании. Кататься на сафари, обезьян дразнить… Хотя обезьян я дразню и здесь. У меня это очень хорошо получается, забавно так. Уже поднимаясь по лестнице, мы вспомнили, что дома ждет голодный тройка, и возвращаться туда с пустыми руками может быть опасно для жизни. Я нашарил в кармане кредитную карточку, сунул Мартину и наказал купить поесть и выпить, не особенно злобствуя. Он послушно побежал. И я еще раз убедился, что меня потихоньку слушается. Даже пуленепробиваемый Мартин. На верхних ступенях я придержал Артёма и сказал. «Послушай, это по поводу моей девушки. Кто охотился на Кима, кроме Якудзо?» Якудзо как раз не охотились, он сам к ним пришел. Уточнил Артём. Наткнулся взглядом на мой взгляд и поспешно закончил. Корпорация, где он раньше работал. Боевые модификанты. Мы от них еле-еле ушли в самом начале. Вот что имел в виду Спрогис. Третья сила. Пресловутая третья сила, который выгодно под шумок попросту забрать свое. Что ж, будем думать. Будем крепко думать. А пока нужно как минимум заморить червячка. «Эй, вот и мы!» – заорал Артём, распахивая дверь, и тут же отшатнулся. Я наткнулся на него, хотел было выругаться, но промолчал, потому что весь дверьной проём занимал здоровенный тип с какой-то незнакомой мне крупнокалиберной пушкой в ручище. «Славик, это они!» – послышался из глубины квартиры голос стройки. «Пусти их!» Они жрать принесли. Мы осторожно вошли внутрь. Причем Славик сопел у нас за спиной и явно сожалел, что нас не удалось немножко покоцать. Крупный господинчик. Амбалистый. Это, надо понимать, один из наших новых союзников. Впечатляет. Тройка сидел за столом и жрал. Бессовестно, алчно жрал. запивая еду пивом Гессер, бутылочки которого были выстроены тут же аккуратными шаренками. Запихивая в рот бутерброд с икрой, Тройка промямлил «Садитесь, питайтесь. А Мартин где?» «Жрать пошел купить», – злобно сказал я. «Тебе же все мало». «Я не знал», – без зазрения совести сказал Тройка. «Вот, друзья принесли». Друзья располагались на диване и в креслах, всего семеро, не считая шум сопевшего мне со спиной Славика. В углу, у шкафа, были составлены в пирамиду штурмовые винтовки М-28, лежали какие-то ящики в пятнах камуфляжа а, -а" неожиданно протянул Артем, – «понятно». «Понял», – обрадовался тройка, – «ты к Антону забегал!» Но он не стал дожидаться, вычислил меня и прислал вот парней. Хорошие парни, все умеют, незаменимы во многих ситуациях. Накомиться не будем, главное у них Костик, твой тезка, между прочим. Я пожал руку Костика, приятного на вид молодого человека в модной куртке, в горошек. Он походил на студента кибернетика, а никак не на боевика. Возможно, студентом он и был. Нынче модно совмещать приятное с полезным. Угощайтесь, я гуляю! Тройка обвел стол рукой. Он явно подвыпил, что на коктейль Мошкина делать совсем не рекомендуется. Я утвердился на табурете и взял кусок хлеба и несколько ломтей ветчины Артем тоже что-то ухватил и потянулся за пивом. Голод не тетка, а утреннюю жареную колбасу я давно переварил. Слава богу, безжелудочно-кишечных последствий. В дверь заскреблись. Славик поспешил в прихожую. Залязгал запором. За сим послышалась негромкая возня. Потом хрюканье и падение чего-то тяжелого. «Мартин пришел. Мартышечка наш!» Миллионно произнес стройка и тут же громко заорал. «Всем сидеть! Не стрелять! Свои!» В комнату вошел Мартин, в левой руке он держал большую славиковую пушку, в правый объемистый пластиковый пакет. «Я там уронил одного», – виноватым голосом сказал Мартин. «Пусть лежит, сам виноват». Тройка неаккуратно вытряс содержимое пакета на стол и снова погрузился в жратву. «Костик, ой, как же я буду вас различать-то?» Крикнешь, а вы со всех сторон сбегаться начнёте. Костик, давай ты будешь Костик, а господин журналист будет господин журналист. Костик безразлично хмыкнул. Я как-то не собирался сбегаться со всех сторон по первому твоему зову. Ставил я, но тройка пропустил замечания мимо ушей и, размахивая насаженные на вилку маринованной каракатицей, заявил. Война начинается, страшен будет час, когда орды мои пройдут по полям и долинам, и замутится вода в реках кровью людской, и небо затмится дымами, и… И… Тут он заткнулся, а Костик, наклонившись ко мне, тихо спросил. «Библия?» Вряд ли, – покачал я головой, – ты не припомню в Библии такого. Сам, наверное, придумал. Кстати, нам нужно поговорить. Выйдем? Мы ушли в ванну Причем я не забыл прихватить свой бутерброд. Костик внимательно уставился на меня. Я по поводу тройки. Парень, он неплохой, но... Неужели он будет руководить группой? Нет, разумеется. Улыбнулся Костик. Группой руковожу я, а Илья, скорее, технический консультант. Но если мы хочется думать, что он тут генералисимус, пусть веселится, лишь бы не ущерб. Извините, нас представили друг другу довольно своеобразно. Вы, как я понял, Таманский? Именно. Для вас хорошая новость. Ваш приятель Шептун жив и почти здоров. У нашего руководства с ним отношений практически никаких. Ни хороших, ни плохих. Но человек уважаемый. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Новость о Шептуне меня действительно порадовала. Как-никак, больше чем ему, я в этой истории никому не доверял. Да не за что. У вас ко мне все? Если вы не против, я хотел бы знать о некоторых планах на будущее. Это естественно в моем положении. Да какие планы? Война началась, как только что заметил Илья. И будем пока отталкиваться от этого. Вот и все планы, господин журналист.